Глава 10. В помещении центрального городского морга Леонид Бибиков оказался впервые. Раньше ему не приходилось доставлять трупы в морг, этим занимались другие сотрудники отдела. Пару раз, когда поступал приказ, он сопровождал сюда на опознание родственников, которые жили на его земле. Еще один раз приезжал с приятелем, у которого пропал отец. Но и тогда внутрь Бибиков не заходил. Его представления о том, как все устроено в морге, оказались совершенно неверными. Никаких грязных стен, забрызганных кровью, никакой потрескавшейся от времени кафельной плитки, узких коридоров и комнат, где горой навалены неопознанные трупы. Единственное, что совпало, — это запах. Чувствительный нос Бибикова едва выдерживал смесь запаха разлагающейся плоти и формальдегида. После запаха, которым он надышался на свалке, формальдегид не казался таким уж невыносимым, но радости Бибикову не добавлял. Впрочем, в данный момент Бибиков мало на что обращал внимание и совершенно не ждал радости от грядущего дня. Он сидел на деревянном стуле в комнате ожидания, но мысленно был далеко от этого места. Перед глазами снова и снова вставал момент, когда он нашел тело Татьяны Рогачевой. Бибиков стоял на куче мусора, одетый в специальный прорезиненный комбинезон и обутые высокие резиновые сапоги, орудовал багром, разгребая мусор в стороны, и обнаружил сверток из мешковины. С начала поисков прошло четыре часа. К запаху Бибиков успел принюхаться и даже снял респиратор, который на морозе приставал к лицу, промораживая щеки сильнее, чем надетый на теплое исподняя комбинезон. «Зачем я здесь?» — думал он, вороша груды мусора. «Зачем мы все здесь?» Чем сильнее он замерзал, тем сильнее крепло уверенный, что они занимаются бесполезным делом. Вот о чем думал Бибиков за минуту до того, как нашел тело. Он помнил, как повернулся и посмотрел в сторону, где в таком же комбинезоне и с таким же багром трудился его школьный друг Серега. Бибиков успел подумать, насколько странным кажется выбор друга, который вместо учебы предпочел осесть на свалке. Затем он отвернулся, машинально занося багор над кучей строительного мусора, и тут увидел человеческую руку. Она торчала вверх, зажатая между куском звездки и деревянной столешницей. Бибиков замер с занесенной вверх рукой. Он хотел что-то сказать, хотел позвать капитана Лобанова, но горло сдавил спазм. Так он простоял долгое время, пока капитан не заметил, что Бибиков не двигается. Лобанов подошел ближе, проследил за взглядом участкового, увидел руку и все понял. Забрал Багор из рук Бибикова, отвел его в сторону, подозвал Владимира и передал участкового ему на попечение». «Стоп, парни! Дело сделано! Прекращаем поиски!» Громко объявил он, и только после этого начал разгребать завал. Ему никто не помогал. Все собрались вокруг Бибикова и смотрели на то, как работает капитан. А тот действовал четко и методично, будто каждый день занимался подобной работой. В первую очередь он освободил тело, завернутое в мешковину от тяжелого мусора, Затем определил, с какой стороны находится голова, и освободил верхнюю часть туловища. Когда эта работа была выполнена, он позвал Владимира, и вместе они полностью извлекли тело из-под завала. Сверток разместили на дороге. Лобанов сдвинул мешковину с лица и тут же закрыл обратно. Но Бибиков успел увидеть лицо. Маска смерти сильно изменила черты лица Татьяны Рогачевой, но это, несомненно, была она. Лобанов и Бибиков отнесли тело к конторе и вызвали машину для перевозки трупов. Труповозка прибыла без четверти пять, тело отправили в центральный морг, а Бибикова с Лобановым дядя Ваня подбросил до дома Леонида. Обоим просто необходимо было помыться и сменить одежду. Запах свалки буквально впитался в нее и в кожный покров. Приказав Бибикову к семи быть в морге, Лобанов отправился к себе. Душ Бибиков принимал почти полчаса, пока кожа не покраснела, так яростно он терся мочалкой. Выпил лишь чашку кофе, от еды решил воздержаться. Автобусы начинали ходить с шести утра, причем не в пример вечерним рейсом шли точно по расписанию, так что до центрального морга Бибиков доехал без проблем. Лобанов приехал на пару минут раньше. Приказав Бибикову дожидаться в зале ожидания, он пошел к дежурному патологоанатому, надеясь убедить его выполнить работу вне очереди. С мужем Татьяны еще не связывались, и Бибиков не мог не думать о том, как он воспримет известие о смерти жены. Используя все свои красноречия, Лобанов все же уговорил патологоанатома представить ему предварительные результаты вскрытия. Он выяснил, что смерть девушки наступила в результате ножевых ранений, что умерла она от обильного внутреннего кровотечения почти сразу после того, как убийца нанес ей третий удар в живот. И произошло это не позднее девяти вечера, в воскресенье. Кроме того, Лобанов получил подтверждение, что и Артем, и Татьяна убиты одним и тем же орудием. В руке жертвы патологоанатом обнаружил клочок бумаги, Лабанову не нужно было дожидаться экспертизы, чтобы сказать, что часть от этого клочка они с Бибиковым нашли у магазина в ночь исчезновения Татьяны. Закончив в морге дела, оперативники поехали в отдел, и 8 восемь часов оба сидели у кабинета следователя Харитонова, собираясь сообщить ему о том, что обнаружен труп Татьяны Рогачевой, а также обсудить рабочую версию произошедшего на улице Никитинской. Следователь Харитонов появился около 10 часов, когда у капитана уже заканчивалось терпение. На то, чтобы изложить следователю рабочую версию, ушло еще минут 20, плюс полчаса на то, чтобы получить разрешение на дальнейшее расследование у подполковника Тищенко. Так что за телефон Лобанов с Бибиковым сели только в 11 часов утра. Главной задачей на текущий день капитан определил поиски автомобиля «РАФ» который инвалид Тараскин видел в ночь с воскресенья на понедельник. После того, как на свалке было найдено тело Рогачевой, вероятность того, что водитель Рафа замешан в убийствах, возросла, Исследователь Харитонов пообещал привлечь к поискам автомобиля патрульных и участковых из соседних отделов. К мужу Татьяны следователь решил съездить сам, чтобы пообщаться без посредников, лично отвезти в морг на опознание, а заодно решить для себя прав ли Лобанов, утверждая, что мужа Рогачева из списка подозреваемых можно исключить. Лобанов не хотел отправлять к Игорю Николаевичу следователя, тем более с такой трагической новостью, но Харитонов был выше его по должности, поэтому пришлось отступить. Вместо визита к Рогачеву Лобанов связался с госавтоинспекцией и получил списки всех автомобилей РАФ, зарегистрированных в Воронежской области. Их оказалось так много, что у оперативников просто руки опустились. Потратив полчаса на звонки, Бибиков в сердцах смял листок с телефонными номерами. — И как в такой массе одинаковых автомашин отыскать ту, которая нам нужна? — выдал он. — Это же месяца не хватит, чтобы встретиться с каждым водителем и поговорить. — Согласен. Такую прорву подозреваемых нам не обработать, — сказал Лобанов. — Значит, нужно придумать способ, как упростить задачу. «И как же мы это сделаем?» — проворчал Бибиков. «Будь у нас хоть часть номера или имя водителя, или, на худой конец, особые приметы самого автомобиля, тогда можно было бы рассчитывать на успех. Без дополнительных данных это все равно, что искать иголку в стоге сена». Хорошая мысль, Леонид. Чертовски верная. Лобанов отложил список с данными на машины. «Нам позарез нужна дополнительная информация о Рафе». Поэтому мы снова поедем в Коминтерновский район и будем искать свидетелей. Если предположение, что машина побывала у заброшенных бараков дважды в воскресенье и во вторник верно, значит и свидетелей должно быть больше, чем один инвалид Тараскин. Служебную машину капитану не выделили, так что пришлось добираться своим ходом. Микрорайон вокруг бараков делился на две части. По левую сторону располагались относительно новые двухэтажные строения, которые тянулись до железнодорожного полотна. По правую сторону находился частный сектор, состоящий из разнокалиберных построек, начиная с ветхих домишек столетней давности и заканчивая кирпичными хоромами в два этажа, выстроенными не более года назад. Подумав, Лобанов отправил Бибикова опрашивать жильцов двухэтажек, на себя же взял частный сектор. Договорившись встретиться через два часа в доме инвалида Тараскина, Бибиков и Лобанов разошлись в разные стороны. За два часа опроса капитан промерз до костей, но полезной информации так и не получил. Никто из жителей частного сектора никогда не видел у мусорных баков Рафа, а если и видел, то в памяти у них это не отложилось. Поговорив с хозяином последнего дома, Лобанов отправился к Тараскину. Еще на подходе к дому он увидел Бибикова, который сворачивал в проулок к жилищу инвалида. Лобанов окликнул его, и тот остановился. — Что у тебя? Есть результаты? — поравнявшись с участковым, поинтересовался капитан. — Глухо. Никто ничего не видел. И вообще на машины, которые останавливаются у мусорных баков, жильцы микрорайона внимания не обращают, — отчитался Бибиков. — И у меня пусто, — признался Лобанов. Только напрасно нас и морозили. Пойдем зайдем к Тараскину, хоть погреемся. Сейчас на остановке стоять мне не климатит. Может, лучше сразу в отдел? Если честно, в Воне я за последние сутки и так нанюхался, взмолился Бибиков. Ладно, поехали в отдел. Получу обморожение! На твоей совести будет, пошутил Лобанов. Не успели они уйти из проулка, как на дороге показался Тараскин. Он бодро рулил самоходной тележкой а завидев оперативников, замахал им рукой. — Здравия желай, товарищ милиционеры! — весело выкрикнул он. — Снова по мою душу? — На этот раз нет, — ответил Лобанов. — Если, конечно, у вас не появилась новая информация, которая могла бы нас заинтересовать. — Ничего нового. За мусорными баками приглядываю, но наш знакомый Рафик не появлялся и новых трупов не привозил, — отчитался Тараскин. Или вы его уже нашли, и я зря время трачу?» «Нет, Тараскин, Раф мы не нашли». «Собственно, по этому поводу мы и вернулись», — объяснил Лобанов. «Надеялись у местных приметами Рафа разжиться. По тем приметам, которые у нас на руках, можно месяц машины искать». «Разве их так много?» — удивился Тараскин. «Даже не представляешь, сколько», — ответил Лобанов. «Говорю же, месяца не хватит каждого водителя опросить». «Странно. Я думал, в Воронеже их не может быть много». Задумчиво протянул Тараскин. Да их выпускали-то всего года три-четыре, а потом на Ереванский завод передали, а режане снова вернулись к пассажирским моделям. Ты о чем сейчас? переспросил Лобанов. Да все про рафик. Когда еще на железке работал, приятель у меня был, так он обо всех новинках автопрома первым узнавал, а потом все мне в уш заливал. Вот я про что. Понятнее не стало, съязвил Лобанов. Что-то непонятного, Тараскин почему-то рассердился. Говорю то, что знаю. Грузовые рафики на Рижской автобусной фабрике начали выпускать в году в 1962-м. Выпустили пробную партию, она не пошла. Мощности у фабрики не хватило, или еще какая фигня. Через три года фургоны, чисто для грузоперевозок, ушли на Ереванский завод, а Еразики от грузового рафа до школьник отличит. Вот я и говорю! Странно, что в Воронеже их столько оказалось. Что ж, они всю пробную партию к нам отправили. — Погоди, Тараскин. Так ты хочешь сказать, что тот трав, который мы ищем, — это фургон для грузоперевозок? — Ну да, так я и говорю, — подтвердил Тараскин. — Так чего же вы раньше об этом молчали? — воскликнул Бибиков. — И за вас мы время теряем, не ту машину ищем, а на нас уже два трупа висят. — Два! — «Так все-таки был еще труп!» Тараскин будто только это и услышал. «Выходит, воскресенье привезли!» «Не будем уходить от темы». Лобанов перехватил инициативу в разговоре. «Уточним детали. В воскресенье к мусорным бакам приезжал РАФ-фургон, так?» «Точно!» Снова подтвердил Тараскин. «Есть еще что-то, что вы забыли рассказать нам про ту машину?» Настойчиво произнес Лобанов. — Быть может, на фургоне наклейка какая-то была или эмблема. Грузовые фургоны частники не берут, верно? Значит, микроавтобус принадлежит какой-то конторе. Ну а конторы иногда маркируют машины из своего автопарка. — Да понял я, о чем вы толкуете, — перебил Лобанова-Тараскин. — Только в этом случае ни наклеек, ни эмблем не было. По крайней мере, с той стороны, которую видел я. Я ведь его со всех сторон не оглядывал. — Хорошо, остановимся на этом. Лобанов взглянул на часы. — Нам пора возвращаться в участок, но ты сиди дома. Никуда не уходи, можешь еще понадобиться. — Да я никуда и не собирался, — заметил Тараскин. — Только до магазина и обратно. Пожевать что-нибудь раздобуду и вернусь. Если еще что-то вспомнишь, сразу звони, — сказал Лобанов, махнул рукой, отпуская Тараскина, а сам зашагал к автобусной остановке. Бибиков поспешил следом. На их счастье автобус пришел быстро, — и в половине третьего они снова были в участке. С новыми данными работа пошла намного быстрее. Грузовых фургонов нужной модели и года выпуска во всей Воронежской области нашлось всего пять. Из них два были разбросаны по области, один принадлежал почтовому отделению, а два оказались приписаны к конторе Госкомиздата. Почтовый РАФ поехали проверять первым, только потому что почтовое отделение находилось ближе к участку. Им повезло и водители и автомобиль оказались на месте. Водитель, мужчина средних лет, работал на почте лет 10. На машине-фургоне он забирал почтовые отправления с вокзала и отвозил туда письма и бандероли не только из своего отделения, но и всех отделений трех близлежащих районов. Начальство характеризовало его со всех сторон положительно, да и капитан Лобанов ничего подозрительного в его поведении не заметил. Осмотр машины также не дал никаких зацепок. А на вечер воскресенья и на ночь с понедельника на вторник у водителя имелось алиби. В первом случае он находился дома в кругу семьи и гостей из Гомеля. В преддверии новогодних праздников к ним приехали родственники из Белоруссии. Алиби не идеальное, но недоверие не вызывало. В ночь с понедельника на вторник водитель застрял на вокзале. Поезд с очередной доставкой почтового груза задерживался поэтому водителю пришлось ждать до без четверти три утра. Там, по словам водителя, его видела целая рота людей, и Лобанов без труда мог проверить правдивость его слов. Вычеркнув из списка почтовый фургон, Лобанов и Бибиков поехали в контору Госкомиздата. В холле здания Госкомиздата их встретил вахтер. Он тщательно изучил удостоверение, вписал фамилии в толстый журнал – проставил время визита и, потребовав расписаться, пропустил через вертушку. «Хозяйственный отдел на втором этаже», — подсказал он. «Правое крыло, третья дверь». «Спасибо, мы найдем», — поблагодарил Лобанов. Коридор на втором этаже оказался пуст. Оперативники свернули в правое крыло, нашли нужную дверь и, постучав, вошли в помещение. В небольшом 2 на 4 метра кабинете располагалось три стола, и лишь один оказался занят. На стуле перед столом, заваленным картонными папками, сидела девушка. На вид ей было не больше восемнадцати. Слишком длинная русая челка свисала на глаза. На хрупкой фигурке форменный халат, коротко остриженные ногти на длинных, как у пианистки, пальцах. — Здравствуйте. Чем могу вам помочь? — подняв глаза на посетителей, произнесла она. Лобанов показал удостоверение. — Добрый день. Капитан Лобанов. Уголовный розыск. — Представился он. «С кем я могу переговорить по поводу транспорта, стоящего на балансе вашего учреждения?» «Уголовный розыск?» Голубые, почти прозрачные глаза девушки округлились. «Почему уголовный?» «А кого бы вы предпочли видеть на моем месте?» Не удержался, чтобы не подшутить капитан. «ОБХСС?» «Нет, что вы! Я не в этом смысле!» Покраснела девушка. «Простите, не хотел вас смущать». Лобанову стало неловко за свою дерзость. «Так с кем я могу переговорить?» «Думаешь, что со мной?» «Красножуанова Анастасия Андреевна, делопроизводитель», — представилась девушка. «Анастасия Андреевна, не в обиду, но я бы предпочел побеседовать с начальником вашего отдела», — заявил Лобанов. «На этой неделе я работаю одна, начальника отдела в краткосрочном отпуске, а сотрудница отдела кадров в декрете, так что придется говорить со мной», — Анастасия Андреевна виновато развела руками если, конечно, не хотите подождать до января. — До января мы точно ждать не можем. Лобанов выдержал паузу. — Что ж, с вами так с вами. — Надеюсь, вы хорошо осведомлены о работе учреждения. — Я тоже искренне на это надеюсь. Девушка поборола смущение и теперь говорила гораздо увереннее. — Так что конкретно вас интересует? За вашим учреждением числится два автомобиля марки «РАФ Фургон». Лобанов продиктовал госномера. «Можете сказать, где нам найти сами машины и водителей?» «Позвольте ваши записи», — деловито попросила девушка. Взяв листок, она пробежала по нему глазами, с полминуты думала, затем попросила подождать и вышла из кабинета. Спустя пять минут она вернулась и принесла картонную папку, вроде той, что горой лежали на ее столе. «Вот здесь вся информация по поставленным на баланс транспортным средствам Госкомиздата. Анастасия Андреевна положила папки на пустой стол, полистала вложенные в них бумаги и радостно сообщила. «Нашла! Оба фургона приписаны к складскому помещению, расположенному по адресу Бульвар Победы, дом 50, с литерой «Б». «Бульвар Победы — это же там, где живет Тараскин!» — воскликнул Бибиков. «Об этом позже!» — оборвал его Лобанов и снова обратился к девушке. «Обе машины на одном складе! Я правильно понял?» согласно записям да подтвердила анастасия андреевна и покосившись на бибикова поинтересовалась скажите эти автомобили причастны к преступлению мы только начали разбираться уклонился от прямого ответа капитан и вернулся к первоначальной теме разговора кто числится водителем данных автомашин такой информации у нас нет ответила анастасия андреевна данные о водителях должны быть в отделе кадров при складе Работают они с восьми до семи каждый день, так что если очень спешите, сможете получить информацию еще сегодня. Или я могу сделать запрос и через два дня получу отчет. В этом нет необходимости, заверил Лобанов. Мы съездим туда и побеседуем с начальником складом. Уверен, у него есть вся интересующая нас информация. Я могу вам еще чем-то помочь? Анастасия Андреевна смотрела не на Лобанова, а на Бибикова. Видимо, ей очень хотелось узнать, в чем подозревают водителей грузовых фургонов. Но спросить она не решалась и надеялась, что Бибиков снова проговорится. — Это все. Благодарю за сотрудничество. Суховато ответил Лобанов и направился к выходу. — Да, спасибо вам, Анастасия Андреевна. Бибиков пропустил капитана, сам же выходить не спешил. — Вы нам очень помогли. — Надеюсь, они не совершили ничего противозаконного? — негромко произнесла Анастасия Андреевна. — Знаете, как-то неприятно думать о том, что кто-то в твоем окружении способен на дурные поступки. — Не думайте об этом, — посоветовал Бибиков и внезапно добавил. — А знаете, если вы позволите, я заеду к вам и расскажу о том, что случилось. Когда расследование закончится, разумеется. — Правда? Вам не трудно? — Анастасия Андреевна снова слегка покраснела. Порыв молодого симпатичного милиционера ее смутил. Но любопытство победило. Это было бы очень мило с вашей стороны. Тогда решено. Как только дело будет закрыто, я приеду и все вам расскажу. Бибиков широко улыбнулся и вышел из кабинета. Леонид сбежал по лестнице на первый этаж. На его лице все еще блуждала улыбка. Лобанов ждал его внизу. — Что это было? — усмехаясь, спросил он. — Флиртуешь во время несения службы? — Простите, Алексей Николаевич, — продолжая улыбаться, — проговорил Бибиков. — Больше не повторится. — Ладно, забудь. — Лучше скажи, что ты думаешь по поводу адреса склада? — потребовал Лобанов. — Совпадение слишком явное. Бибиков быстро переключился с романтического на деловой тон. Мусорные баки, в которых нашли тело Артема Чапайла и откуда на свалку доставили тело Татьяны Рогачевой, находятся на бульваре Победы. — Предположительно. Поправил Лобанов. «Не понял?» «Предположительно, оттуда доставили тело Рогачевой на свалку», — пояснил Лобанов. «Никаких доказательств у нас пока нет». «И все же такая вероятность есть, Алексей Николаевич». «С этим не спорю, вероятность есть». «Так вот, мусорные баки находятся на бульваре Победы, и склады располагаются там же. Допустим, кто-то из водителей и раньше сбрасывал мусор в контейнеры возле э, расселенных бараков». «Баки близко, на свалку ехать лень, вот он и пользовался, а когда пришлось избавляться от трупа, то он не стал искать новое место, потому что знал про эти контейнеры». «Скорее всего, так и было», — согласился Лобанов. «Ну что, Леонид, в деле появляются новые факты. Поехали, прокатимся до Бульвара Победы, пообщаемся с водителями. Склад работает до семи, так что у нас еще целых два часа в запасе». До здания под номером 50 с литерой «Б» на бульваре Победы добрались к шести часам вечером. По дороге решили в контору пока не ходить, а пообщаться с рабочими неофициально и посмотреть, что из этого выйдет. Потолкаться на складах, поболтать с водилами в гараже или с грузчиками возле курилки, а потом уж предъявлять красные корочки. Само здание конторы располагалось вдоль дороги. Крыльцо входа в контору выходило на дорогу, к нему примыкал бетонный забор, за которым и располагались складские помещения. Ворота бетонного забора оказались распахнуты настежь, поэтому оперативникам не пришлось ни у кого спрашивать разрешения, чтобы пройти на склад. Обогнув одноэтажное строение, они попали на открытую площадку размером с футбольное поле. Вокруг этой площадки стояли металлические контейнеры. Лобанов насчитал их не меньше двадцати. Людей видно не было, поэтому оперативники пошли дальше. Они пересекли площадку и завернули за первый ряд контейнеров. Там они увидели то, что искали. Высокий ангар, а в нем три ряда автомашин. Ворота в ангар, так же как и на территорию склада, оказались распахнуты настежь. «Да здесь прям день открытых дверей», — пошутил Лобанов. «Только гостеприимных хозяев не видно», — добавил Бибиков. «Надо было в контору идти». «Не спеши с выводами, Леонид», — остановил участкового капитан. «Просто рабочий день подходит к концу, и никто из работников не хочет попасть на глаза начальству. Знаешь ведь, как бывает, до конца смены остается десять минут, ты выходишь в коридор, а тебе навстречу дежурный по части, которому нужно, чтобы кто-то подъехал к дому товарища такого-то и проверил то-то и то-то». «Кого он пошлет выполнять это задание?» «Конечно, тебя, потому что ты попался ему на глаза». «Основную идею ты понял, Леонид?» «Да понял я, понял. Только нам-то что делать?» «Пойдем туда, где мужики собираются в конце дня», — ответил Лобанов и зашагал к ангару. Дойдя до ангара, внутрь Лобанов не пошел, а, прошагав вдоль стены, завернул за угол. Там, как и предполагал капитан, оказалось место для курения». Между бетонным забором и стеной ангара на шести квадратных метрах вдоль стен лежали списанные автомобильные покрышки, их работяги использовали вместо стульев. Три покрышки, уложенные одна на другую, возвышались в центре курилки и были наполовину заполнены окурками. Трое мужиков сидели вокруг гигантской пепельницы и дымили папиросами. — Заблудились, ребята? — спросил один из них. — Да нет, думаю, пришли по адресу, — ответил Лобанов он достал из кармана пачку сигарет и спросил огоньком угостите ого да ты пижон увидев в руке капитана союза полон мужик скривился тебе не к нам тебе в контору там такие щеголя как ты обретаются а у нас люд простой без выпендрежа угощайтесь лобанов как ни в чем не бывало протянул мужику пачку я леха кстати Это мой товарищ Леня. Не жадный. Это хорошо, одобрил мужик и представился. Я Федор, это Толик и Саня. Федор забрал из рук Лобанова пачку, вытряхнул из нее сразу три сигареты и передал пачку Толику. Тот сделал то же самое, прихватив на одну сигарету больше. Саня вытряхнул из пачки сигарет почти все оставшееся, и только тогда вернул ее хозяину. Лобанов молча убрал пачку в карман. «Так как насчет огоньку?» — снова спросил он. «Сигарет не дешевые, а прикурить нечем?» Федор засмеялся. Он достал из кармана коробок спичек и бросил его Лобанову. Тот ловко поймал коробок, чиркнул спичкой и, прикурив, затянулся. Выпустив дым, Лобанов снова затянулся. «Хорошо тут у вас, уютно», — похвалил он курилку. «Небо над головой, звезды. Красота!» «Ага, красота!» «Только задницы к покрышкам примерзают», — выдал Толик. «Вот водилам хорошо, у них курилка в ангарах с отоплением, а нам, простым грузчикам, теплое место для курения не положено». «Обидно», — поддакнул Лобанов. «И кто ж такие правила устанавливает?» «Начальство везде найдется, вступил в разговор Саня. «А вы чего к нам? С проверкой или ищете кого?» «Да тут такое дело», — начал Лобанов. «Колым подвернулся, а машины нет». Хотел узнать, может, у вас есть подходящие машины? Что за Колым? Вы мужики. Да груз перевести нужно. Не тяжелый, но громоздкий. Я было хотел автобусников нанять, но из-за сидений груз в салон не влезает, — сочинял на ходу Лобанов. — Почему грузовик не наймешь? — спросил Федор. — Хрупкий он и мороза боится, — ответил Лобанов. — Говорю же, нужно что-то вроде фургона и чтоб без сидений. «Что ж ты перевозить собрался? Дерево, что ли?» «Угадал?» — радостно воскликнул Лобанов. «Контора моя переезжает, а у меня в кабинете три дерева в катках. Жалко оставлять, а везти не на чем». «Тогда тебе не к нам», — заявил Федор. «Иди в ангар, там по левой стороне комнаты для отдыха идут. Стучись в последнюю». «И кого я там найду?» — спросил Лобанов. «Либо Илью того на либо Аркашку. Просил лучше Илью». «Он парень ответственный и нервач, по цене договориться без проблем. Но уж если срочно, проси Аркашку». «У Аркадия есть фамилия?» — поинтересовался Лобанов. «Есть! Только до фамилии он не дорос. Аркашка он и есть, Аркашка!» — заявил Федор. «Чем же он тебе не угодил? Неужто так плохо?» — полюбопытствовал Лобанов. «Не твое дело!» — огрызнулся Федор. «Чем плохо, тем и плохо. Повезет, не узнаешь». — А не повезет, Больше этот вопрос не задашь. — Ну все, поболтали и хватит. Идите, мужики, у нас тут свои разговоры. Спорить Лобанов не стал, потушил сигарету, бросил окурок в пепельницу, развернулся и ушел. Бибиков, как всегда, следовал за ним. На входе в ангар они столкнулись с парнем лет двадцати пяти. От неожиданности он отступил на шаг и чертахнулся. — Смотреть надо, куда идете, проворчал он. — Прости, парень, мы тут впервые, дороги не знаем, — извинился Лобанов. «Ты случайно Илью не видел?» «Ну я, Илья. Что дальше?» «Разговор есть. Задержись на минутку. Не пожалеешь». «Говори, что надо. Я на тренировку опаздываю». Парнишка бросил взгляд на наручные часы. «Автобус уйдет. Я без тренировки останусь». Лобанов рассказал недавно придуманную историю про Колым с перевозкой комнатных растений. Илья выслушал и решительно отказал. «Не могу вам помочь, парни». «Если бы неделю назад пришли, я бы с радостью, а теперь у нас новые правила. Смену отработал, сдай ключи. Борьба с использованием рабочей техники в личных целях. Такие дела». «И что, никак это правило не обойти?» — не сдавался Лобанов. «Я работа и рисковать не стану», — ответил Илья. Попытайтесь счастье с Ромощевым. Может, он не откажет». «Это Аркадий», — уточнил Лобанов. «Он самый. Где его найти?» «Да вон он, у машины крутится». Илья указал рукой на Раф фургон, возле которого стоял коренастый мужик лет тридцати. — Это его, Раф? — спросил Лобанов. «Его — Его! — подтвердил Илья. — А рядом мой. Но я, правда, не могу вам помочь. — Ничего, попробуем договориться с Аркадием, — сказал Лобанов и направился вглубь ангара. Аркадий стоял у Рафика и копался под капотом. Услышав шаги, он обернулся. Лобанов приветливо помахал рукой, Аркадий нахмурился. — Здорово, Аркадий, — поздоровался Лобанов. — Чего надо? — вопрос прозвучал грубо. — Подзаработать хочешь? Колым есть? — с места в карьер начал Лобанов. — Работа плевая, оплачу я хорошо. — Не интересует, — ответил Аркадий и вернулся к прерванному занятию. — Да ты еще предложения не слышал, — продолжил Лобанов. — Говорю же, работа часа на два, а дам десятку. Твой раф идеально подходит, он ведь пустой внутри. Лобанов обошел машину и протянул руку, собираясь заглянуть в фургон. Аркадий бросил инструмент и метнулся к двери в фургон. — Убери руки, придурок! — выкрикнул он. — Тебя что, мама в детстве не учила? — Что чужое трогать нельзя! — Да ты чего взвился? Лицо Лобанова вытянулось от удивления. — Я просто хотел удостовериться, что твоя машина мне подойдет. У меня деревья в катках. Плевать мне на твои деревья и на тебя плевать! Аркадий сжал кулаки. — Отошел от машины! Живо! — Ладно, ладно, не злись. Лобанов отошел от машины. — А насчет Колыма подумай. Деньгами меня обижу. — Сказал, тебе не интересует! Аркадий сплюнул перед собой. — Забирай свои предложения и катись отсюда! — Ладно, Леня, не хочет, не надо. Найдем другого. Произнес Лобанов и направился к выходу. Бибиков удивленно взглянул на капитана, впервые он назвал его неполным именем, и это казалось странным. Он провнялся с Лобановым и негромко спросил «Что теперь? Отвлеки его», — прошептал Лобанов. «Мне нужно осмотреть машину». «Отвлечь? Да как же я его отвлеку?» «Алексей Николаевич, он ведь из-за любого слова в драку лезет». «Вот и отлично! Драка — лучший маневр для того, чтобы отвлечь внимание. Давай, Леонид, решайся. Время не терпит». Бибиков сокрушенно покачал головой, но спорить не стал. Как только они вышли на освещенное место, он развернулся лицом к ангару и громко произнес. «Да он просто козел! зажиравшийся козел! Вот кто он! Дал бы ему четвертак! Он бы не только катки! А и нас с тобой на руках до места дотащил!» Краем глаза Бибиков наблюдал за реакцией Аркадия. Тот закрыл капот и повернулся лицом к дверям ангара. «Ага, зацепило!» — подумал Леонид. Теперь нужно закрепить результат. — Ты его рожу видел? Ему, небось, бабы отказывают. Вот он и злится на весь белый свет. Ростом от горшка два вершка, солярой весь провонял. Кому с таким обжиматься захочется? Аркадий уже не делал вид, что занимается ремонтом. Лицо его покраснело от гнева, кулаки сжались. Медленным шагом он направился к выходу. А Бибиков словно его не видел, распалялся все сильнее и сильнее. «Да я ему морду набью, вот что я сделаю! Заставлю нас уважать, мы к нему по-хорошему, с выгодным предложением, а он нас выставлять!» «Нет, такого я терпеть не собираюсь!» «Не собираешься, значит?» — Аркадий поравнялся с Бибиковым. «Ну давай посмотрим, на что ты годен!» Аркадий выбросил руку вперед и нанес Бибикову удар в живот. Тот тохнул и сложился пополам. Аркадий замахнулся снова, его кулак нёсся прямо в лицо Бибикову. Тот увернулся, переместился в сторону и попытался достать Аркадия правой рукой. Давай, подонок, повтори все, что плел про меня, прошептал Аркадий, снова нанося удар Бибикову. Удар пришёлся по корпусу. Бибиков опять охнул и отшатнулся. Он отошел еще на пару шагов, словно ноги его не держали, но Аркадий последовал за ним. Так они переместились за стену ангара. Как только вход в ангар оказался свободен, Лобанов побежал к фургону. Распахнув дверь, он проскочил внутрь и тут же ее захлопнул. На первый взгляд в фургоне не было ничего подозрительного. На самом деле там вообще ничего не было. Пустой металлический короб без окон. Там даже полок не было. лишь невысокий металлический ящик с тыльной стороны водительского сидения. «Черт, тут и искать негде», — выругался Лобанов. И все же он осмотрел стены, пол и потолок, надеясь найти следы крови, но их не было. Тогда он вылез из фургона, обошел раф и открыл дверцу со стороны водителя. Пошарил под сиденьем, заглянул под чехол водительского кресла, отогнул защитный экран над лобовым стеклом, перегнувшись через сиденье, заглянул в бардачок. Везде пусто. «Проклятие! Либо он все подчистил, либо здесь ничего и не было», — мысленно произнес он. «Ладно, хватит сожалений. Надо идти выручать Бибикова, пока кто-нибудь из них не пострадал». Он вылез из машины и поспешил к выходу. Он вышел из ангара и увидел, что вокруг места драки образовалась толпа. Мужики из курилки разнимали дерущихся. Аркадий яростно махал кулаками, пытаясь достать противника. только и Саня еле удерживали его на месте. Бибиков выкрикивал ругательство, но в драку особо не лез, так что с ним справлялся один Федор. Лобанов поспешил к дерущимся. — Все, мужики, хорош! — выкрикнул он и оттащил Леонида в сторону. — Слышал, Аркашка, закругляйся! — прикрикнул Федор. — Остынь, тебе говорят, иначе милицию вызову! Услышав про милицию, Аркадий пару раз дернулся для вида, зло сверкнул глазами и рыкнул. — Отпустите! Кому говорю? Все, я ухожу! Мужики отпустили Аркадия, он отдернул одежду и ни на кого не глядя ушел в ангар. Лобанов осмотрел товарища. Ну ты как, живой?» — Федор обратился к Бибикову. «Живой!» — еле ворочая языком, прошепелявил Бибиков. Аркадий разбил ему нижнюю губу, поставил солидный синяк под глазом, разорвал куртку. Но в целом участковый оделся легкими ушибами и ссадинами. И чего это он взвился?» — Лобанов изобразил недоумение. «Мы ведь только и хотели, что Колым предложить, а он в драку полез». «Так прям сразу и полез!» — не поверили мужики. «Ну да». «Я хотел в фургон заглянуть, чтобы определиться, подойдет ли он для наших нужд или нет. А он как начал орать», — простодушно сказал Лобанов. «Теперь понятно», — мужики заухмылялись. «А вот мне непонятно», — признался Лобанов. «Чем мы просчитались?» «Аркашка к своей машине никого не подпускает», — за всех ответил Федор. «Как бабу свою оберегает». Тут на днях малец из складских тоже хотел в фургон забраться. Так Аркашка его за шиворот схватил и до ворот тащил. Хорошо мы подоспели, а то неизвестно, чем бы дело закончилось». «Давно это было?» Лобанов старался не показать вида, насколько сильно его интересует ответ. «Да пару дней назад», — подумав, ответил Федор. «Во вторник, кажется. Странный он какой-то. И как только его на работе держат». Возмутился Бибиков. «Если он все время на людей бросается, гнали бы его в зашей?» «Может, и погнали бы. Да у него прихват есть. Он вроде как блатной», — выдал Толик. «Блатной? Интересно, какой нужен блат, чтоб мордобой тебе прощали», — проговорил Лобанов. «Поговаривают, что у него то ли сестра, то ли тетка, не последний человек в городе. Она с начальством из управления Госкомаиздата на короткой ноге. Вот его и держат», — объяснил Федор. А сам он сиделец бывший. Мужикам рассказывал, что закрыли его за то, что сбил кого-то по пьяни. Но я не верю. — Чему не веришь? — уточнил Лобанов. — Тому, что он жертва обстоятельств. Видел же, как он заводится? С полпинка. Думаю, укокошил кого-то, а нам заливает, что на машине сбил, — объяснил Федор. И вообще, мужик он мерзкий. Была б моя воля, я б его зашей со складов погнал. — Ладно, мужики, спасибо, что выручили. Лобанов каждому пожал руку. «Видно, в этом месте мы машину не найдем. Хрен с ними, с деревьями. А то из-за них еще и головы лишишься. Да и нам пора. Пока дерущихся разнимали, рабочий день и закончился!» Засмеялся Федор. «Бывайте, мужики! Больше в истории не влипайте!» Мужики направились к одноэтажному строению, а Лобанов и Бипиков покинули территорию склада. «Поехали в отдел», — скомандовал Лобанов. Поинтересуемся по картотеке, что за фрукт Аркадий Ромащев.